Дарья Эдви ⁇ Безумная вишня. В тени могущественного мафиозного клана Кенфорд, разделенного на четыре района. Клофорд, Сандхилл, Сренда и Маффорд – Зарождается история любви, которая бросает вызов всем правилам. Руджера Аллегра, исполнитель Клофорда, воплощение холодной жестокости, человек, которому нет равных в искусстве пыток и играх разума. Инес Карбоне – младшая сестра Капа Санхела, гордая и целеустремленная, чья страсть к моде и азартным играм затмевает все остальные интересы. Судьба сводит их вместе в казино, и искра между ними вспыхивает почти мгновенно, что стало неожиданностью для них самих. Но смогут ли они сохранить свои чувства, или их история станет еще одним напоминанием о том, что в мире мафии нет места любви. Цикл «Кенфордская вишня», книга первая. Посвящается маленькой Даше, жившей своей мечтой. У тебя получилось. Важно! Книга «Безумная вишня», как и весь цикл, включает в себя пугающие моменты, такие как сцены физического и психологического насилия, насилие с применением холодного оружия кровавые пытки над людьми, связывания. Также в книге присутствуют моменты с гематофилией, откровенные сексуальные сцены, употребление алкоголя и сигарет, упоминание нелегальных гонок и азартных игр. Все предупреждения вы можете найти у меня на страницах в соцсетях, а также можете написать мне напрямую. «Я забочусь о вашем психологическом здоровье. Оно важно. Постскриптум. Книга с главным тропом «Мафия».